Вы устроите такую свистопляску, что ФБР возьмет вас через неделю. Большинство на этом и горит, начиная сорить деньгами. Просто не терпится погулять как следует. А ФБР на это и рассчитывает. Она ткнула пальцем в сторону Эдди. «Как ты объяснишь им, откуда у тебя такие бешеные деньги? Ну-ка, скажи мне!» Эдди открыл было рот и осекся. Ему хватило ума, чтобы понять ее правоту. Ты права, ма. Черт побери, я-то думал, что мы разбогатели. А теперь я вам расскажу, как мы поступим с деньгами. Мы откроем свое дело. Годами я ждала этого. Сейчас продается клуб «Парадис», и мы его купим. Я отремонтирую его, обставлю, приглашу девушек, хороший оркестр, и мы начнем зарабатывать деньги. Но сначала превратим его в первоклассное заведение. Не остаётся тело пробавляться мелочами. Войдём в большой бизнес. Как вам идея? Четверо мужчин внимательно слушали её, успокаиваясь. Лишь Лавкач не проявлял никакого интереса, по-прежнему листая комиксы. «Да, Ама», — с уважением произнёс Док, — «у тебя голова действительно варит». Я за. Я тоже сказал Эйди. Прекрасная идея. Меня тоже устраивает, отозвался Флинн. А ресторан ты собираешься открывать в клубе, Ма? С надеждой спросил Офи. Вот Я мог бы готовить? Ма усмехнулась. Конечно, Офи. Вот Каждый из вас получит пятую часть прибыли. Вы все будете купаться в деньгах. — Погоди, ма, — беспокоился вдруг Эдди, — а если ФБР заинтересуется, на какие деньги мы купили клуб, тогда что? Я об этом побеспокоилась Шульберг скажет, что дал нам взаймы. Это входит в условия договора. — Да, ты все обдумала, ма. Когда приступим к делу? Чем скорее, тем лучше. Я куплю клуб завтра. И тут Слин произнес. Но ведь есть еще девушка, которую надо убрать. Ты говорила с Доком, где мы ее зароем? И тут разразилась гроза. Ма остолбенела. Сначала побелела, потом у нее побагровело лицо. У Дока спал глаз губ, лучезарная улыбка. Казалось, будто он сейчас потеряет сознание. Ловкач бросил комиксы, наполовину поднялся. В желтых глазах появился нехороший блеск. «Зароем ее?» — повторил он. «О чем ты говорила с доком?» Он спустил ноги на пол. «Ни о чем!» — Ма смотрела на Флина, готовая его растерзать. Эдди решил, что настал подходящий момент выяснить ситуацию. «Правда, что будет с девушкой?» — отодвигаясь подальше от ловкача спросил он. Ма поколебалась, потом поняла, что отступать некуда. Она слишком много знает, придется ее убрать. Когда она уснет, док «Ма!» — пронзительный крик ловкача заставил всех вздрогнуть. Он глядел на мать, желтые глаза угрожающе горели. «Что ты?» — спросила старуха, чувствуя, как страх сжимает ее сердце. «Она моя!» — тихо произнес он. Тот, кто дотронется до нее, будет иметь дело со мной. Она принадлежит мне и останется со мной. Послушай, сынок, но ведь это глупо, — сказала ма, трудом шевеля пересохшими губами. Мы не можем держать ее, это опасно, ее необходимо убрать. Ласкач пнул ногой стул, в руке его появился нож. Вот и док отпрянули, оставив ма. — лицом к лицу с сыном. Она замерла, а он начал кружить вокруг, злобно говоря. — Ты будешь считаться со мной, или я перережу тебе глотку, старая корова. Если кто-нибудь из вас дотронется до неё я разрежу его на куски. Эдди вытащил пистолет, но ма остановила его. — Убери пистолет, — прохрипела она. Ловкач повернулся к Эдди, — который тут же отвернулся от него. «Ты слышал меня?» — крикнул он. «Она моя, никто не тронет ее!»